Глава 11. Квин. Дверь рескле пос эффектным грохотом захлопнулась за нашими спинами, и профессор Касен тихо ойкнул. Меня это страшно развеселило. Я захихикала, Афея взяла меня за руку, так мило с её стороны. Следующие несколько шагов я словно пробирался сквозь снежную бурю. Стало холодно. Вихрь снежинок закружил меня. Я и сам будто превратился в холодную снежинку и полетел куда-то в бездну. Через некоторое время я снова почувствовал почву под ногами. Снежная буря закончилась. Казалось, не прошло и секунды, но всё изменилось. Благостное ощущение в теле резко исчезло, а вместе с ним прошло и постоянное желание смеяться и восхищаться всем на свете. Я отпустил руку Фии. Довольно странно держаться за руки с малознакомой женщиной. Я осмотрелся. Мы стояли в библиотеке с книжными полками из тёмного дерева, которые высились до самого потолка, потёртыми коричневыми кожаными креслами и длинными дубовыми столами, на которых громоздились стопки книг, бумаг, глобусы, лампы и другие предметы. Комната оказалась такой огромной, что я не видел, где она заканчивалась. В открытом камине, встроенном в стену, потрескивал огонь. Если здесь и были окна, то наверняка они скрывали за тяжёлыми бархатными шторами изумрудного оттенка, свисавшими с потолка и доходившими до самого пола, устланного пушистыми коврами. Мы находились где угодно, но не в склепе, это уж точно. «Значит, так ты представляешь себе зала Синедриона?» «Ты это серьёзно, Кассиан?» Фея насмешливо хмыкнула. «Человек твоего масштаба, а вокруг какая-то сомнительная библиотека в стиле голливудских блокбастеров. Может, давай ещё посадим тебе на плечо сову? Или пусть мимо пробежит белый кролик с часами в нагрудном кармане?» Профессор Кассиан в ответ улыбнулся. «Добро пожаловать в мой дом». «Прошу, садитесь». Он указал на несколько кресел, расставленных вокруг маленького круглого стола, на котором гостей ждал дымящийся чайник с чашками. «Надо спешить, пока не закончилось действие Ангелики». «Кажется, оно уже закончилось», — честно ответил я. Эйфория и присущее ей беспричинное чувство счастья исчезла, а вместе с ним и возможность слепо доверять двум незнакомцам — которые подсунули мне наркотики и затащили в склеп посреди ночи. Только вот галлюцинации пока не прошли. Фея грациозно присела на краешек кресла. Это чудесное действие Ангелики проявляется только в человеческом организме, но здесь, на грани, твоего тела с тобой уже нет. К тому же совсем неплохо, что теперь ты можешь ясно соображать. В ближайший час тебе это поможет понять всё, что мы хотим объяснить. Можно подумать, это вообще поддаётся пониманию, сказал мрачный мужской голос. Я, например, до сих пор ничего не поняла, а меня, между прочим, считают величайшим мыслителем своего времени. На старомодном диване с изогнутыми подлокотниками, почти спрятанном за одной из книжных полок, сидел кто-то, кого я до этого не заметил. Это был молодой человек с роскошными усами в военной форме и в миниатюрных очках. Рядом с ним на диване лежала шпага и островерхая каска. Какого цвета были его волосы, каска да и кожа, сказать было невозможно, потому что и мужчина, и его вещи выглядели чёрно-белыми, как на старой фотокарточке. Зато диван, на котором он сидел, был зелёным с золотыми вкраплениями. Цвет дивана, как и цвета всей библиотеки, казался сочным и ярким. И я с опаской поглядел на свои руки и ноги. Я по-прежнему был в цвете, и к моим босым ногам пристали комки кладбищенской грязи. Ну и ладно. Моё человеческое тело всё равно уже не со мной. Я чувствовал силу в каждой мышце. Создавалось ощущение, что сейчас я способен с корнем вырывать деревья или сделать сальто с места. Вечером после очередного праздничного ужина я отправился в свою комнату и выставил оливковое дерево на подоконник, а значит, сам подтвердил своё сумасшествие. Действительно ли я хотел довериться этой фее и выпить зелье Ангелику? Она ведь сама призналась, что это какой-то наркотик, расширяющий сознание. И такую подозрительную смесь я без долгих раздумий выпил до последней капли. Что, если из-за повреждения мозга мне вообще не перенести его действия? Что, если мои родители найдут меня в кровати с закатившимися глазами? Я раз за разом возвращался к разговору в цветочной лавке, взвешивая все за и против. В результате победило желание получить наконец ответы на свои вопросы, и если это возможно только с расширенным сознанием, придётся мне на это решиться. Кроме того, как такая маленькая бутылочка вообще может суметь хоть какое-то действие? Теперь-то я не сомневался. Напиток действовал да ещё как. Сначала Ангелика просто свалила меня с ног. Я еле добрался до кровати и крепко уснул, лишь коснувшись головой подушки. Когда я открыл глаза, передо мной стояли Фея и Геоцент. Меня почему-то ни капли не удивило и не возмутило, что эти двое проникли в мою комнату. Даже напротив, я радовался всем сердцем снова с ними увидеться и вообще пребывал в прекрасном настроении. Голова немного кружилась, будто я выпил чуть больше, чем нужно. В таких ситуациях обычно расслабляются, болтают что попало и совершают всякие глупости, но при этом наслаждаются вечером и не теряют голову. Телесные ощущения оказались совсем не такими, как под действием алкоголя. Я чувствовал себя невероятно бодрым, в отличной форме, смог встать без посторонней помощи, не нуждался больше в костылях, да и голова совсем не кружилась. Тело казалось таким же, как до аварии, когда лестницы, бордюры и даже высокие стены не были для меня преградой. Какое чудо. Конечно, я понимал, что это происходит только в моём воображении, но тем не менее наслаждался этим чувством здорового и сильного тела. При этом меня веселило всё вокруг. Всё казалось мне таким смешным: как тихо мы крались вниз по лестнице, как проскоเฉли незамеченными к входной двери, как я топал босиком по улице, и лица деревьев провожали меня удивлёнными взглядами. Как я, словно в старые добрые времена без труда перемахнул через кладбищенский забор, как памятник поэтов вдруг заговорил, Неважно, что именно он там болтал. Меня это страшно забавляло. Здесь в библиотеке моё прекрасное настроение как ветром сдуло. Осталось только ощущение здоровой и сильного тела. Мужчина на диване, казалось, был чем-то расстроен или раздражён. Он недовольно кашлянул, будто ожидая большего внимания к своей персоне. "Порашу ли быть ожеловать, господин Фридрих Ницше?" Сказал профессор Кассиан: "Отличная иллюстрация того, что случается с человеком, когда он попадает на грань". "Тот самый Фридрих Ницше?" спросила Офея, медленно снимая пальто, которое утверждал, что природа глупа. "Эта фраза вырвана из контекста". Чёрно-белый человек угромы накручивал на палец кончик своих усов. "Что Фридрих Ницше делает в твоей библиотеке, Кассиан?" Фея кинула ногу на ногу. Профессор Кэссиан разлил по чашкам чая и приглушённым голосом ответил: "Я бы тоже предпочёл, чтобы компанию мне составил Керки Горноу. Кто-то же должен о нём позаботиться". Садись, Квин. Я опустился в кресло рядом с Феей, не выпуская из вида чёрно-белого человека. Неужели ведь уже умер или как? тихо спросил я. Бох умер. сказал Ницше, который очевидно обладал отличным слухом. Спасибо, что опять обделили меня чаем. Будто я в этой комнате безликая декорация, бутафория, реквизит. Фея нетерпеливо хмыкнула. Можно мы уже приступим к делу, спросила она. Наша тема сегодня это грань, а вовсе не Фридрих Ницше. Что же такое это ваша грань? Я взял чашку, но не успел сделать даже глоток. «Иной мир, в который можно попасть, если пройти сквозь могилу? А вы духи, что ли?» «Неужели я тоже стал духом? И значит ли это, что моё тело умерло и лежит на кровати в моей комнате?» Я пытался не думать о бедных родителях, которые найдут меня с утра. «Мы-то нет, а вот Нитши...» «Да», — сказала фея. Она склонила голову и радушно мне улыбнулась. «Скажи-ка, Квинн, ты относишь себя к тем людям, которые считают, что мы одни во Вселенной? Или ты веришь, что есть и другая форма жизни?» Я уставился на неё во все глаза. «Вы что имеете в виду? Есть ли Бог? Или существуют ли где-то на Марсе зелёные человечки?» Феера смеялась. «Зелёные человечки на Марсе? Это как ни странно?» выдумка человечества, просто сказка. Но вот в других сказках, легендах и мифах есть зерно правды, и оно здесь, на грани, почти во всех, заверил профессор Кассиан. Ладно, ну что это за грань такая? Ничего себе. Я-то думал, что ангелика больше не действует. Но это же настоящий психоделический трёп. Другого объяснения этому сумасшествию я найти не сумел. Это действительно сложно описать, сказала Фея. Но для начала ты можешь представить себе грань, как нечто вроде параллельного мира, в котором могут находиться такие существа, как мы. Точнее, грань это не параллельный мир, а ещё одно измерение этого мира, перебил её профессор Кассиан, прежде чем я успел поинтересоваться, что Фея имела в виду под такими существами, как мы. Потому что земля и грань в философском, квантовом и мистическом смыслах составляют единство. В материальном мире всё, а значит и мы сами, состоит из атомов: вода, земля, камни, растения, животные, люди. Здесь, на грани, всё состоит из духа. Всё, что ты сейчас видишь вокруг и можешь потрогать, исходит из силы твоего представления. Это бесконечный мир, который был создан из коллективной и индивидуальной силы духа, и который создаётся вновь ежесекундно. «Когда ты так это объясняешь, вообще ничего не понятно», — перебила его фея. «Только погляди, как ты запутал бедного мальчика. Вполне достаточно, если он будет знать, что есть материальный мир, в котором живут люди, и грань, куда люди попасть не могут. Пока они живы», — вмешался Нитша. А после смерти ты вот так застреваешь тут в несуразном ондере, погovice, которого ещё в юности так нелестно топорщились в области живота. И это тоже лишь в вашем сознании, дорогой Фридрих, сказал профессор Кассиан. Или в вашем подсознании. Кроме того, никто вас не заставлял застревать здесь на грани, дополнила Фея. Она снова повернулась ко мне. Сразу после смерти люди попадают на грань. Это правда. Их тело, то есть мёртвая материя, остаётся на земле. Но, как правило, люди лишь пересекают грань на пути к знаменитому тоннелю, который ведёт к свету. Что-то вроде света, который выводит из чего-то вроде тоннеля в следующее измерение, пробормотал профессор Кассиан. Фея не обращала на него внимания. Ты наверняка слышал или читал свидетельства людей, которые побывали на волосок от смерти, Квинн. То, что они описывают, не что иное, как путь умирающего человека по грани. Иногда бывают случаи, когда человек отказывается идти на свет, как, например, господин Ницше. Такой человек остаётся на грани и становится духом. Кроме того, люди могут попадать на грань ещё при жизни. Но на короткое время и чаще всего они сами об этом не подозревают. Снова дополнил профессор Кассиан. Например, во сне ли во время медитации, тогда они тоже задерживаются на какое-то время на грани. Вот оно что. Кажется, мы приближаемся к сути. Значит, всё это мне просто снится? спросил я. По крайней мере, такая версия мне нравилась больше, чем отделиться от мёртвого тела. Ведь, кажется, в подсознании отпечатываются наши воспоминания и переживания, и там они незаметно обрабатываются. Я ведь несколько недель пролежал в коме и как раз находился между жизнью и смертью. Наверное, моё подсознание должно было хоть как-то это переварить. И вот как раз этой ночью при сильнейшей поддержке ангелики Она решила обработать весь накопившийся у него материал. Странно, конечно, что в моём подсознании хранились такие термины, как коллективная сила духа, и что оно на ходу могло процитировать труды Ницше. Мой учитель по философии пришёл бы сейчас в полнейший восторг. Нет, Квин, это вовсе не сон, безжалостно отрезала Фея. Ну всё, с меня хватит. Значит, этими запутанными бредовыми объяснениями вы хотите сказать, что по ту сторону земли есть какое-то место, в которое человек может попасть только если он умер, в коме или спит. Так? Подотожил я. И если он остаётся там слишком долго, то превращается в дух. Очень хорошо. Фея довольно кивнула. Выражение лица профессора Кассиана говорило о том, что он бы всё-таки сформулировал эти выводы немного по-другому. Поэтому я поспешно продолжил. А вы тогда кто такие? Вы же не духи, так ведь? Нет, серьёзно сказала Фея. Но мы и не люди. Можно подумать, это хоть что-то прояснила. И вы двое, Геацинт-волк, этот крикливый монстр с крыльями, дедуля в шляпе. Все вы являетесь этими граничными существами? Как вы называетесь? «Граничные существа» звучит очень мило. Нежно улыбнулась фея. «Если приходится использовать собирательное название, то мы обычно называем себя ионами», объяснил профессор Кассиан. «Мы — вечные, другие — древнейшие. На протяжении веков, как люди нас только не нарекали. Боги — бессмертные, ангелы, творцы, демоны, джины, маги, И игры фантазии. Пы соединился нет же. Плод больного воображения, фантомы. Вы бессмертны? вырвалось у меня. В какой-то мере. В отличие от людей, нам чужды и болезни, и старость, сказал профессор Кассиан. Афея добавила. Хотя некоторые из нас, как например Кассиан, предпочитают выглядеть постарше и носят для этого густую бороду. Расмеялась она. Профессор Кассиан смущённо пригладил бороду. Мы могли бы жить вечно, но на земле наше тело тоже бренно. Мы можем умереть на сельственной смерти, как и люди, и они вели кровавые войны, и уничтожали друг друга. Фея вздохнула. Поэтому некоторые граничные существа полностью вымерли, а другие настолько ослабли, что только здесь, на гране находит безопасное пристанище. А у некоторых даже этого нет. Она бросила на профессора Касиана, как мне показалось, укоризненный взгляд, и теперь пришёл его черёд вздыхать. Да, как уже сказала Фея, исток каждого сказочного персонажа, каждого мифического существа находится здесь. Когда-то землю населяли драконы, а в океанах водились огромные чудовища, По лугам и лесам скакали единороги, в пещерах скрывались великаны и эльфы. Существует много разных видов таких существ, чтобы их перечислить, понадобится целая вечность, снова перебила его Фея. Не переживай, солнышко. Сейчас в горах никого больше не поджидают ни драконы, ни великаны. И Кассиан сейчас вовсе не собирается читать доклад о великих войнах и падении Атлантиды. или о человеческих дочерях дракона во времена Бронзового века. Он обрисует всё лишь в общих чертах. Простым и доступным языком. Мне бы тоже этого хотелось. Голова распухла от обилия терминов и вообще информации. Профессор Кассиан вздохнул. «Значит, простым и доступным языком, говоришь?» «Ладно. Феи и гиацинт, например, относятся к феям». Феи крепко связаны с природой, они обладают даром целительства и могут общаться с растениями и животными. Поэтому люди часто принимали их за ведьм и волшебников. «То есть вы фея, и зовут вас фея?» Вырвалось у меня, хотя этот вопрос только отвлекал от основной темы. Фея рассмеялась. «На самом деле меня зовут Ферония?» «Ну, отчасти ты прав». Она наклонилась и положила руку мне на плечо. Основное отличие между людьми и ионами заключается вот в чём. Для нас столетия пролетают как одно мгновение, а человеческая жизнь довольно коротка. Но зато вы ргнете ли поздно идёте к свету, а мы этого лишены. Свет, Бог, бессмертная душа, дух, потусторонний мир. Горько забабнил Ницше. Все эти понятия придуманы лишь для того, чтобы запутать человека, будто существует нечто большее, моральная божественная инстанция, единственная, кроме нашей реальности, возможная правда. Если ни души, ни духа не существует, как, скажите, пожалуйста, вы объясните тот факт, что вы сидите сейчас тут на этом диване, хотя ваше тело умерло в 1900 году? Голос профессора Кассиана звучал очень раздражённо. "Я имею в виду, как долго вы ещё собираетесь торчать в моей библиотеке, и врать, что до сих пор существуете". Затем он повернулся к нам и шёпотом продолжил. "Нужно проявить к нему милосердие. В последние годы своей жизни он страдал от психического расстройства, возможно, ему чудилось что-то похожее. "Я не человек, я динамит". Ницше пожевал кончик собственных усов. Мне пора подышать свежим воздухом, возмущённо сообщила Фея. А теперь, пожалуйста, вы, великий мыслитель своего времени, помолчите. Мы здесь пытаемся объяснить нечто очень сложное, и времени у нас в обрез. Я тоже этого боялся. Фея наклонилась ко мне ещё ближе. У тебя наверняка накопилось много вопросов к Вин. Мы с Кассианом постараемся на них ответить. Несколько последних минут у меня в голове действительно роилось множество вопросов. Но сейчас, когда оба выжидающие на меня смотрели, а Нитши тихо обрамотал что-то из своего угла, я даже не знал, с чего мне начать. «При чем здесь я?» — вырвалось у меня. Этот вопрос показался мне самым важным. И если мы сейчас на грани, а я не сплю, как я тут оказался? Свет и туннель я тоже нигде поблизости не заметил. Ты же не умер, мальчик мой, испуганно сказала фея. Это мы, наверное, должны были разъяснить тебе с самого начала. Да, уж было бы мило с их стороны. Я немного расслабился, пусть даже на долю секунды. Ты тот, кого мы называем потомком, продолжала фея, как ни в чём не бывало. Твой отец был наполовину человеком, кто-то из его родителей относился к аркадейцам. Аркадеицы являются наиболее многочисленной группой ионов. Вмешался Кассиан. Я тоже аркадеец. Мы выглядим совершенно так же, как и люди. А, ну да. К сожалению, Фея кашлянула. Юрий Ватанабе погиб прежде, чем мы успели выяснить, кем ребёнком он был. Но его родители были музыкантами из британского оркестра, сказал я, читав Ватанабе Была лишь его приёмными родителями, возразила Фея. Мы до сих пор не можем выяснить, кто же его настоящий отец и мать. Родители обязаны регистрировать своих потомков, снова перебил профессор Кассиан. Мы предпочитаем не терять их из виду. Люди, которые вмешиваются в наши ряды, их обычно немного, но, скажем так, Многие беды в истории случились именно из-за сложного характера потомков. Гектор тому наглядный пример. Именно по этой причине я терпеть не могу потомков. А Гектор вообще никого терпеть не может, фея хмыкнула. Получается, что я потомок потомка? Я говорила очень медленно, потому что всё это звучало очень странно. Это редкость, профессор Кассиан покачал головой. Не совсем. Во все времена завязывались связи между ионами и людьми. Это происходит и сегодня. Но их дети наполовину люди, поэтому они смертны, хотя при этом обладают определёнными способностями, которые передались им от их родителей-ионов. Обычно этими способностями обладают ещё 2-3 поколения таких семей, а затем они теряются, и мы прекращаем называть этих людей потомками. В сущности, в каждом третьем человеке течёт хоть капля ионической крови. Люди, которые ведут свой род от потомков Феи, даже через много поколений обладают особой тягой к медицинским профессиям или даром наделять счастьем других, добавила Фея. Другие прапраправнуки потомков, например, имеют необычно хорошее зрение, но по-настоящему магические способности утрачиваются обычно в третьем поколении. Значит, у меня есть магические способности. Наконец-то хорошие новости. И кроме меня существуют люди в такой же ситуации. Перед каждым потомком и его детьми вы устраиваете такое представление. Феи и Кассиан коротко переглянулись. Именно так. У тебя есть магические способности, Квинн. Глаза феи заблестели, когда она это сказала. На мой второй вопрос она решила не отвечать. Тебе придётся научиться с ними жить. Ты сильнее и быстрее, чем обычные люди. Твоё зрение, обоняние и слух развиты гораздо лучше, чем у других. Твоё обострённое восприятие распространяется и на тонкие материи, поэтому ты видишь элементарные частицы и других скрытых от человеческого глаза существ. К тому же, ты скорее всего обладаешь впечатляющими способностями телекинеза. Тебе удалось пережить эту аварию только потому, что, как любой потомок, ты выздоравливаешь быстрее, чем обычный человек. И потому, что мы, конечно же, сделали всё, чтобы тебя поддержать, как только узнали, что случилось, и кто ты такой. Поспешил добавить профессор Кассиан. Мы послали к тебе нашу лучшую знахарку. Она представилась тебе медсестрой Май. Мая с добродушной улыбкой и оживающей туторировкой ящерицы. Но, конечно, это многое объясняет. Хотя с другой стороны, я не смог решить, какой же вопрос задать следующим. Цыневолосая девочка тоже одна из вас? Нет. Она принадлежит к группе людей, которые знают о существовании Грани и проводили некоторые очень опасные опыты. Поэтому Гектор со своими охотниками в ту ночь отправились в погоню за ней, и… профессор Кассиан запнулся, уловив предостерегающий взгляд феи. Он пожал плечами. Почему и что там произошло это слишком долгая история. И её не расскажешь простым и доступным языком. Фея кивнула. Как бы там ни было, в тот вечер ты оказался между двух огней. Для Гектора и его охотников ты был лишь свидетелем, которого требовалось устранить. Многие охотники не особо церемонится с человеческими существами. Мы понятия не имели, что у Юрия остался наследник, сказал профессор Кассиан. Мы даже не предполагали, что ты существуешь, пока синеволосая девочка нам это не открыла. Так где Гектор её поймал? Где она сейчас? И откуда она знала, что я существую? она прошла на вечеринку в тот вечер только из-за меня. Как мы уже сказали, это длинная и сложная история, которую мы расскажем тебе в следующий раз. Обещаю. На сегодня главное, что ты понял основные вещи и знаешь, что не сошёл с ума. Но вы могли бы объяснить мне всё это без театрального представления, сказал я. В этом, как его, в материальном мире. Ну вот, начинается. То есть в цветочном магазине или в моей комнате, зачем вам понадобилось посреди ночи тащить меня на кладбище и через этот портал в другой мир? В этот момент, прежде чем профессор Кассиана успела снова поправить меня, что речь идёт не о другом мире, случилось нечто очень странное. Из-под рукава моей пижамы выползло что-то рызоватое. На одновременно появилась на моей коже и под кожей словно мастерски выполненная трёхмерная татуировка. Только эта татуировка двигалась. Это было осьминог размером чуть меньше моей ладони. Он осторожно обхватил меня своими щупальцами и медленно скользил к запястью. "Вот зачем?" воскликнул профессор Кассиан, восторженно уставившись на осьминога. "Эй, из-за твоего родимого пятна" Что ж, что? Я осторожно провёл пальцем по странному существу, но ничего особого не ощутил, кроме собственной гладкой кожи. Однако зверёк вздрогнул, будто почувствовал моё прикосновение. Он выглядел как настоящий. Я ожидал, что он будет меня щекотать или покалывать во время движения. Но единственное, что я чувствовал, необияснимую симпатию к этому странному маленькому существу. «Кальмар», — сказала фея, — «как интересно». «Осьминог», — поправил её профессор Кассиан. «Особенно милый экземпляр». «И смотрите-ка, у него не восемь ног, а девять. То есть он, строго говоря, девятиног». Казалось, это его очень обрадовало. Родимые пятна видны только здесь, на грани». Они представляют собой что-то вроде отпечатков пальцев здешних обитателей. Но я указал на татуировку на руках у феи. Её родимые пятна я видел и там, и у Майи тоже. Фея покачала головой. Это не родимые пятна, а татуировки. На них иногда селится мельчайшие создания, которые хотят подышать дымным воздухом. Все феи любят пёстрые татуировки. Не знаю ни одной из них, у которой всё тело не было бы ими покрыто, сказал профессор Кася. Эта традиция уходит своими корнями в те времена, когда существовала необходимость прятать настоящее родимое пятно, и феи пытались замаскировать его множеством татуировок. Были времена, когда грань тщательно охраняли. Фея нежно провела большим пальцем по изображению морского конька на своей руке. У нас по два родимых пятна, по одному от каждого родителя. У потомков, естественно, есть только одно. А что означают эти пятна? спросил я. Это значит, что у кого-то есть пятно точно такой же формы, как у тебя. И если мы его найдём, то поймём, что перед нами твой дедушка, ответила Фея. Или твоя бабушка, добавил профессор Гасен. Я хотел спросить, почему это им настолько важно, но тут ковёр на стене, сквозь которой мы попали в библиотеку, на какой-то миг чудесным образом превратился в снежную бурю, и через мгновение в комнате уже стоял гиацинт. «Прошу меня простить, но, боюсь, нам пора возвращаться», — сказал он. «Родители Квина могут проснуться в любую минуту».